Две младшие, Кэтрин и Лидия, особенно часто оказывали тётушке этот знак внимания. Они были гораздо ветреннее своих старших сестёр, и когда они находили лучшего развлечения, то коротали утренние часы прогулкой в Мэритон, набираясь пищи для вечерней болтовни. Ведь как нескудны новостями были городок и его окрестности, барышни всегда хоть что-нибудь доузнавали от тётушки. Теперь же у них не было недостатка ни в новостях,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 Если бы мне захотелось выбрать чего-то ребёнка, своего я для этого не выбрала бы. Если мои дети глупы, надеюсь, я никогда не стану закрывать глаза на это. Разумеется. Да только все они у нас умницы. Лещу себя мыслью, что это единственный случай, когда наше мнение расходится. Я всегда уповал, что мы едины во всех мыслях, но в этом вопросе позволю себе не согласиться с вами и считать наших двух младших дочерей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 Нынче утром я почувствовала себя плохо. Наверное, потому что вчера промокла насквозь. Мои добрые хозяйки и слушать не хотят о том, чтобы я уехала домой, пока не оправлюсь. Кроме того, они настояли, чтобы меня осмотрел мистер Джонс. А потому не тревожьтесь, если услышите, что он посетил меня. Да я почти здорова, только горло и голова побаливают. Твоя и так далее. — Что же, душа моя, — сказал мистер Беннет, когда Элизабет прочла записку вслух.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 И ответ был не очень утешительный. Мисс Беннет провела беспокойную ночь, у нее небольшой жар, и хотя она оделась, ей так не здоровится, что она не смогла спуститься к завтраку. К радости Элизабет ее без промедления проводили к сестре, и Джейн, которой лишь опасения внушить тревогу или причинить хлопоты, помешали выразить в записке, как ей бы хотелось увидеть сестру, чрезвычайно ей обрадовалась.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 сообщить ее родителям о сложившихся обстоятельствах и привести ей необходимую одежду.